В нашей работе их просто не бывает, верно, Дарнард?» Нет. звонком было без сомнения подтверждено, что сведения, полученные резидентом от агента через связного сеньора Бенотти. Джон Престон прав. Поздравляю. Бернсон – А что вы делали после того, как в этом убедились, мистер Престон, спросил сэр Энтони? Я переключил наблюдателей из Бернсона на его резидента. И разознал, кто это. Сегодня я вместе с наблюдателями проследил его путь из квартиры в Мари Лебане, где он живет один на работу. Он дипломат. Его зовут Ян Марайс. Ян? Звучит по-чешски, заметил сэр Перри грин Джонс. Увы, он не чех. Сдержанно поправил его престон. Ян Марайс официально аккредитован в посольстве Южноафриканской республики изумление, участники совещания разом смолкли. Сэр Патрик Стриклэнд произнёс чуждый языку дипломатов черт побери. Все посмотрели на сэра Найджела Йервайна, а тот сидел глубоко потрясенный. "Если это правда", думал он, "я из его яиц маслины для коктейля сделаю". Эта угроза касалась Генри Пьянара, главы НРС Национальной разведывательной службы ЮАР, преемницы печально известного ДНБ. Если южноафриканцы нанимают английских воров, чтобы разорить архивы Африканского национального конгресса, это мелочи. Но внедрение шпиона Министерства обороны Великобритании равносильно открытому объявлению войны английской разведслужбе. С вашего разрешения, джентльмены, Я бы хотел несколько дней основательно поработать над этим делом. Два дня спустя, 4 марта, один из приближенных к примеру, членов кабинета, с которыми миссис Стотчер поделилась планами о досрочных выборах, завтракал с женой у себя в красивом лондонском доме в Холланд-парке. Жена перебирала пачку туристских проспектов. "Каримс это замечательно", вдруг сказала она. "Или Крит?" Муж не ответил, потому она решила продолжить. "Дорогой, этим летом нам следует хотя бы пару недель отдохнуть. Ведь ты не брал отпуск уже два года. Как насчет июня? Туристов еще немного, а погода отличная". Только не июнь, бросил министр, не поднимая головы. Но в июне так хорошо, запротестовала жена. Только не июнь, повторил он, любой месяц, кроме июня. Жена округлила глаза. А что особенного намечается в июне? Ничего. Ах ты хитрец, сказала она с легким придыханием. Маргарет опять что-то задумала, верно? Не зряна зазывала тебя на чай в прошлое воскресенье. Неужели опять собирается идти к народу? Ну и дела. Тс, приложил палец к губам муж, но после 25 лет совместной жизни жена уже научилась понимать, когда угадывала его мысли. Она взглянула на появившуюся в дверях Эмму, их дочь, и спросила: "Ты уходишь, дорогая?" "Да. Пока." Эмми Локвуд, было в Она училась в колледже искусств и увлекалась леворадикальными взглядами со всем пылом юности. Она презирала политические воззрения отца и протестовала против них самим своим жизненным укладом. Эмма не пропускала ни одного антивоенного выступления, что несказанно огорчало ее покладистых родителей. А еще спала с Саймоном Дивайном, преподавателем в политехническом колледже. Она познакомилась с ним на демонстрации. Любовником он был заурядным, зато ошеломил Эмму своим подстрекательским троцкизмом и врожденной ненавистью к буржуям. Так он называл всех, с кем не соглашался. А на тех, кто обоснованно ему возражал, он навешивал ярлык фашистов. И в тот же вечер Эмма поделилась с ним намеком, который подслушала, стоя на пороге комнаты, где завтракали родители. Диван ходил в кружок революционеров и писал пылкие статьи в леворадикальных листках, выходивших увы малыми тиражами. Через два дня он упомянул об услышанному теме редактору журнальчика, для которого подготовил статью, призывавшую всех свободолюбивых рабочих заводов в разрушить конвейер в отместку за увольнение проворвавшегося коллеги.